Глава третья. Ледяной замок. Вместо ответа королю я сжала губы, будто демонстративно отказываясь говорить, и поспешно принимать столь важное решение. На лице его величества не отразилось ни единой эмоции, словно оно было высечено изо льда. «Ну, хорошо, я дам тебе время прийти в себя. Побудь пока с Ару, пока я не пришлю сюда жрицу». «Пока слуги готовят все к церемонии». Он помедлил, проникновенно глядя на меня, словно изучая, что в моем поведении или во мне самой так его смущало. Я не понимала, но от этого пронзительного взгляда покрывалась мурашками с головы до ног. Вот только холодно мне не было». Развернувшись, Его Величество ушел. Дверь за его спиной захлопнулась сама по себе. Я снова ощутила захлестывающее, накрывающее с головой волнение. Да, судя по всему, между мной и им все обговорено. Но вдруг я совершаю ошибку, соглашаясь на церемонию. «Все будет хорошо», будто подслушав мои мысли, сказал Аро. И на мгновение скользнул тыльной стороной ладони по моей щеке, рождая упоительное тепло. Она исчезла, как только Ару опустил руку, но все же успела подарить мне Талику внутреннего спокойствия. Я решила, что пока будет лучше наблюдать, фиксировать каждую деталь, чтобы в конце концов сложить из них пазл и понять, в какой же ситуации я оказалась и что стало тому причиной. «Попробуешь встать?» — мягко предложил Ару. Я кивнула. чего то движения головой давались мне легче прочих. Но теперь мне предстояло покинуть насиженное, пусть и не слишком удобное, местечко и самостоятельно стоять на своих двоих. В том, что я смогу это сделать, я была не уверена. Наверное, из-за того, что до сих пор не чувствовала ног так, как верхнюю часть тела, особенно пальцы, побывавшие в теплых ладонях Ару. Вдруг представилось, как он столь же нежно и мягко разминает мои ступни. Почему-то захотелось покраснеть до кончиков волос. Все же было в этом зрелище, пусть и существующем лишь в моем воображении, нечто еще более интимное, нежели в том, что произошло в реальности несколько минут назад». Смущение заставило меня порывисто спрыгнуть с постамента. За свою поспешность я поплатилась мгновенно. Голова закружилась так сильно, что я потеряла равновесие. Наверное, и вовсе упала бы, если бы Ару не поддержал меня за талию. Кожа под легким платьем словно зажглась, распространяя лучики тепла вниз. Я чувствовала себя куклой, которую создавший ее творец оживляет своим прикосновением. Ара как будто вдыхал в меня жизнь. «Осторожно, милая!» — взволнованно сказал он. «Я же просил тебя не делать резких движений». В голосе Ара слышалось такое участие. «Как же он не похож на отрешенного короля!» Смущенно улыбнувшись, я сделала шаг вперед. Второй, третий. Босые ноги касались каменного пола, наверняка ледяного. Холода я, впрочем, не ощущала. «Прекрасно! А теперь...» Я сделала жест рукой, пытаясь объяснить Ара, что я хочу. Перевернув руку, перебирала средним и указательным пальцем, смешно изображая движение чьих-то ног. Ты хочешь походить? А, ты хочешь изучить замок? А замок? Я что, в самом настоящем замке? Моя собственная реакция заставила меня усмехнуться, как будто я знала, какие они, эти настоящие замки. Но я совершенно точно находилась сейчас в одном из них. «Хорошо, я передам Лилиане, что ты отправилась исследовать замок», с понимающей улыбкой сказал Ару. «Но, прости, с тобой пойти не могу. Меня ждут дела, которые мне поручил Его Величество». Меня кольнул укол разочарования. Кажется, я все-таки на это надеялась. Отчасти из-за того, что его лицо было первым увиденным мной в этой новой жизни. Новой, потому что старую я не помню. Отчасти из-за того, каким было это лицо. Нет, я не про его привлекательность. Скорее, то, что видела в глазах Ара. Про его доброту, чуткость и участие. И я отправилась в одиночестве исследовать мир, в котором очутилась. Я увидела широкие коридоры и просторные высокие залы со сводчатыми потолками. Замок Его Величества оказался построен из серого, почти черного камня, который казался холодным и гладким на ощупь. Его пронизывали вкраплениями серебристого кварца, которые на солнце переливались, как иней. Камень был отполирован до блеска, и его холодная поверхность отражала свет магических ламп, создавая ощущение ледяной пещеры. Серебряные узоры украшали стены и потолок, создавая эффект мерцания. Полы были покрыты гладкими плитами из темного камня, словно застывшим льдом. По углам стояли большие напольные вазы с замерзшими цветами. С изумлением я увидела ледяную скульптуру дракона, настолько мастерски исполненную, что, казалось, она вот-вот оживет. Восторженно рассматривала гобелены с изображением высоких пиков и зимних пейзажев. Я невольно вспомнила, как назвал меня король, леди изо льда. Замок, по которому я шла, погруженная в свои мысли, был словно посвящен этой стихии и воспевал ее холодную красоту. Однако она не помешала мне заметить одну странность. Придворные, которых я встречала, явно понимали, кто я такая. Я видела это в их глазах. Вот только они смотрели на меня с интересом, любопытством, как на какую-то диковинку и одновременно незнакомку. Но уж точно не на свою будущую королеву. Королева. Боги, я ведь должна стать женой короля. Эта мысль вдруг заиграла как-то совершенно по-новому. «Брачная церемония» — эхом отдавалась в моей голове. Я чувствовала себя одновременно взволнованной и испуганной. Я совершенно ничего не помнила о себе, но что-то внутри, какой-то голос, словно явившийся из далекого прошлого, шептал, что это неправильно. Я прикрыла глаза, пытаясь успокоиться. В голове вновь промелькнул образ беловолосого короля — Его холодная красота, пронзительные голубые глаза, словно осколки льда, и властный тон вызывали во мне одновременно страх и какое-то странное, почти запретное влечение. Я совсем не знала его, но почему-то очень хотела узнать. Я укорила себя за подобные мысли и постаралась выбросить их из головы. Дойдя до конца коридора, я остановилась возле одного из больших, широких окон, скорее напоминающих проемы. В них не было стекол, лишь резные каменные рамы. Отсюда открывался вид на мрачный каменистый двор. Я хотела рассмотреть его поподробнее, но не успела. Вопль, родившийся в груди, пробил барьеры, которые прежде не позволяли мне даже шептать. Я закричала, потому что в воздушном пространстве над внутренним двором замка я увидела дракона. И пикировал он прямо на меня.